В Чекерсе все спали, когда вскоре после четырех часов утра двадцать второго июня раздался телефонный звонок, и Кол 维尔 принял сообщение, что Германия напала на Советский Союз. Существовал категорический приказ Черчилля никогда не будить его ранее восьми часов. Исключение допускалось лишь в одном случае, если бы началось вторжение врага на британские острова. Поэтому премьер-министр узнал новость последним в восемь часов. В ответ он заявил Колвиллу, «Сообщите Би-Би-Си, что я выступаю по радио сегодня в девять часов вечера». Черчилль вызвал в чекерс лорда Бивербрука, члена военного кабинета, и Стаффорда Крипса, находившегося в Англии, в отпуске. Премьер-министр пребывал в состоянии крайнего возбуждения, обсуждал проблему с присутствующим и уходил в парк, Возвращался и опять обсуждал, готовил предстоящие выступления по радио, советовался по телефону с некоторыми деятелями, находившимися в Лондоне. Его возбуждение передавалось другим. Общим для всех было чувство огромного облегчения. Англия не одинока в борьбе не на жизнь, а на смерть. Рядом с ней против ее врага сражается Советский Союз. Делохранитель Черчилля Томпсон пишет об атмосфере, царившей в то время в Чекерсе. Трудно понять то чувство чрезвычайного облегчения, неожиданного освобождения от гнета, который испытывали все, узнав о нападении Германии на СССР. Знание этого было весьма радостным для всех нас. Эмрис Хьюз отмечает: решение Гитлера напасть на Россию было для Черчилля даром богов. Это было самое лучшее известие, которое Черчилль получил на протяжении долгого времени. Размышлять над тем, какую позицию занять, не приходилось. Черчилль ожидал нападения Германии на СССР и, как отмечает Тейлор в биографии Бивербрука, принял решение заранее. Озабоченность Черчилля вызывала ряд проблем. Во-первых, как пойдет война на Востоке и что сулит ее исход Англии. Сам он, по свидетельству Коллвила, полагал, что СССР будет разбит. Это мнение высказывал и недавно приехавший из Москвы Крипс. Начальник Генерального штаба генерал Дил считал, что с русскими будет покончено в шесть недель. Все эти пессимисты полагали, как свидетельствует Бивербрук, что самое большое, что может Россия дать нам. Так это передышку, которую следует использовать в полной мере для наращивания наших вооружений. Лорд Бивербрук не разделял этих мрачных прогнозов. Он твердо заявил, что верит в силу России и ее способность к сопротивлению. Но на том этапе это не было мнением большинства в английских правящих кругах. Во-вторых. Черчилль беспокоило, как отреагирует Англия на его решение об оказании помощи России в войне. Он-то прекрасно знал, насколько сильны были в Лондоне антисоветские настроения. Чтобы не рисковать, он принимает решение не выносить проблему на обсуждение парламента, не собирать для ее решения даже правительство, военный кабинет. Черчилль решает поставить страну перед свершившимся фактом, то есть берет на себя огромную историческую ответственность. Это, безусловно, был акт политической прозорливости и большого мужества.